Глава третья. Прибытие. «Рядом с первым радиусом. Легион-строитель. Варп». Все адепты Легиона находились внутри летающей базы, а сама база — внутри аномалии, поддерживаемой Баком и другими мастерами пространства. Варп не знал, можно ли вообще путешествовать по кишке в огромных космических дирижаблях и других подобных суднах. Судя по тому, с какой скоростью тратились зародыши, кишка явно не предназначалась для транспортировки легионов. Баг жаловался, что сейчас у него уходит примерно один зародыш в час. «Слишком большая нагрузка», — объяснил он. «Строитель большой, нас много, а еще у нас на борту полно великих артефактов. Хм, не выкидывать же их», — усмехнулся тогда Варп. «Сколько мы еще продержимся в таком темпе? Зародышей у нас много...» «Спасибо, Табери. У каждого мастера пространства есть запас. Мы так еще месяцами можем летать». «Когда не вижу проблем». «Но это драгоценность. Нельзя так просто расходовать зародыши». «Других вариантов у нас нет», — устало произнес Варт. «Я не могу заставить всех выйти и продолжить путешествие самостоятельно. Неизвестно, где в итоге мы все окажемся». Возможно, нас раскидает по разным приемным пунктам. А это означает конец легиону-строитель. Я понимаю. Раз понимаешь, значит, летим дальше. За Зародыша не жалеть. Мы должны добраться до первого радиуса, как единый легион. Варп боялся не того, что адепты просто разлетятся. Это еще можно было пережить. Однако великие школы накинутся на ценных бойцов, как стервятники. А дальше... «Дальше выяснится слишком много разных подробностей». Да, полностью информацию о Вантане не утаить. Кто-нибудь из тридцати тысяч бойцов обязательно проболтается. Но и заявлять о Кластере и Алексе раньше времени не следовало. Варп прекрасно понимал, что его друг когда-нибудь прибудет в первый радиус. «Скорее всего, чтобы найти спасение от перезагрузки». А то, что это рано или поздно придется делать, понимали многие высокопоставленные адепты кластера. И именно этим планом спасти Вантан Варп не хотел помешать. «А еще мы везем богатую добычу», — напомнил он себе. Казалось бы, что великие артефакты должны утратить свое значение. Однако это были врата к силе, и их эффективность зависела от владельца. То есть в первом радиусе медузами распорядятся гораздо лучше. По словам Алекса, их сравнивали аж с эмиссарами. Кроме того, в великий артефакт можно было поместить сознание умирающего адепта и получить думающую машину, которые ценились везде и всегда. Особенно в первом радиусе, где великие артефакты были редкими гостями. Ну и последнее. Неожиданно для всех все артефакты, кроме вместилища Элизы, начали трансформироваться. Через несколько часов все они должны были поднять ранг. Алекс также это упоминал, хотя не знал всего процесса. Но все шло к тому, что самые ценные древние медузы должны были перейти на пятый ранг, который в Антане просто не существовал. В общем, пятьдесят пять собранных артефактов — слишком ценный груз, чтобы его вот так просто показывать. Все это Варп, если не знал доподлинно, то догадывался. Вообще, информация о жизни в кластерах не стала общедоступной для адептов Вантана, но Алекс поделился с высшими офицерами Таберы и союзниками гильдии некоторыми фактами. В частности, упомянул черного хирурга, который стал нынешней целью строителя. Что еще им делать во внешнем мире, Варп просто не мог придумать. Слишком скудны были его знания. Да, он мог бы выяснить больше, но раньше ему просто в голову не приходило расспрашивать Алекса. Кто мог догадаться, что строителю придется экстренно покинуть Вантан? Однако это случилось, поэтому сейчас Элиза объясняла правила первого радиуса всем бойцам. «Особенно, что там можно делать, а чего нельзя?» к сожалению инструктаж не занял много времени так как элиза могла рассказать лишь самые общие вещи да и то не все например бойцы так и не узнали что их снаряжение сделано из крови бесформенного они даже слов таких не слышали в антане это была секретная информация только для посвященных все эти меры были понятны и логичны однако сейчас варп сильно жалел что не выяснил побольше нюансов о первом радиусе а ведь мог Для этого достаточно было отправить запрос даже не Алексу, а Миром. Но еще больше его раздражало, что они не могли передать груз артефактов в Табере. «Вся работа на смарку, проклятые кракены!» Мысленно ругался он на чудовищ, попутно вспоминая бой. Самыми сложными оказались первые минуты, когда строителю надо было по-быстрому разделаться с кракеном-похитителем и его дружком, поднимающимся из кишки. Это был момент неопределенности, а главной проблемой являлся недостаток энергии. В отличие от адептов, враги были свежими, особенно второй Кракен. Однако адепты выиграли. На их стороне оказалась лучшая подготовка, как бы странно это ни звучало. Они точно знали, как действуют чудовища за барьером, с чего начинают и какие атаки и защиты используют. Не зря же претенденты на тринадцатый уровень так долго готовились к решающему бою, изучали всю доступную информацию и тренировались. Вот эта тренировка им и помогла. Скорее всего, они бы и без Варба справились. Однако без полководца Легион бы понес потери. В результате короткой, но весьма ожесточенной схватки два Кракена погибли. Собирать добычу, естественно, никто не стал, несмотря на все овещевания миром. Народ искренне радовался, что пережил битву. Правда, радость портила мысль, что назад дороги нет. Это бойцы также прекрасно понимали. Сразу после боя Варп собрал доверенных офицеров — Кассиопею, Бака и Ханука, который много лет служил КАЗ и когда-то отвечал за ее безопасность. Разумеется, Элиза также присутствовала. «У нас три варианта, и все плохие», — произнес тогда Варп. «Первый. Сидеть здесь и ждать, пока нас спасут. Но сколько придет Кракенов и в каком порядке, мы не знаем. Хорошо, если они будут подниматься по одному. Если монстры дадут нам время восстановить силы, то мы и с парой Кракенов точно справимся. Однако, если на нас навалится три чудовища и больше, мы можем потерять часть бойцов». «Особенно, когда бои начнут затягиваться». «Я помню статистику», — заметил Бак. «Монстры не часто приходят по трое». «Ты ошибаешься, мастер Бак», — вмешалась Элиза. «В последних выходах за барьер вероятность появления трех и более монстров составляла 22%. «Откуда ты это знаешь?» «Из сводок Таберы. Ситуация постоянно ухудшается. Табер считает, что дальше кракенов будет еще больше». «Хм, это плохо», — нахмурился Бак. «Как же претенденты будут справляться?» «Оставим претендентов в покое», — прервал разговор подчиненных Варп. «Нас сейчас должна волновать судьба Легиона. А я считаю, что не надо переоценивать монстров. Ракины, конечно, сильные твари, но и мы подросли. Если не будем делать глупостей, то справимся с ними», — рубанул Ханук. «Только что, мои бойцы это доказали!» Варп внимательно посмотрел на адепта с вытянутым вперед лицом и приплюснутым носом, мордой, как сказали бы некоторые. Конох явно рвался в бой. Впрочем, это было ожидаемо от представителя боевой концепции. В такие моменты они часто предпочитали драку всему остальному. Мол, бой — лучшая дипломатия. Однако Варп не мог позволить себе надеяться на лучшее. Он должен был думать обо всем Легионе. «Проблема не только в размере подкрепления», — терпеливо объяснил он, — «но в чистоте появления монстров. Напоминаю, что если на нас нападут несколько кракенов, бой затянется. Тогда бойцам не хватит времени восстановиться, а без передышки их атаки и защита ослабнут. В конце концов мы вымотаемся до предела и начнем ошибаться». «Этот вариант меня волнует больше, чем одноразовая драка с тремя кракенами сразу. И ты, Ханук, должен это понимать лучше всех. Твои бойцы стоят на первой линии, они первыми начнут погибать. Готов потерять кого-нибудь из своих?» «Не готов», — проворчал воин. «Значит, мы не должны задерживаться здесь надолго. Поэтому перехожу ко второму варианту». «Можно спрятаться в бездне». «Что скажешь, Бак? Алекс тебя туда водил. Как долго мы там продержимся?» «Не знаю», — нахмурился Бак. «Но я не советую отходить от окна». «Почему? У нас есть ты, зародыши и строитель. Неужели этого не хватит? Ты не сталкивался с бездной напрямую, Варт, и слишком легкомысленно к ней относишься?» Алекс прошел через нее насквозь. «Его рассказы не должны тебя смущать. Там, где прошел разрушитель, другой адепт не пройдет. Даже мастера пространства из первого радиуса с трудом добираются до ближайших кластеров. А у них, между прочим, восемнадцатый уровень, подготовка и знания не чута нашим. Но даже они не суются слишком далеко. Мы же там долго не удержимся». «Почему?» «Потому что чем больше объект, тем сложнее его защищать. А у нас тридцать тысяч адептов и артефакты». «Без тестов я не дам гарантий, что моя команда удержит строителя. Кроме того, бездна — это тебе не застойное болото. Там есть опасные течения, которые могут унести неизвестно куда. И не факт, что даже Алекс после этого нас найдёт. Он Вантанта едва нашёл, а это — целый кластер». «Получается, этот вариант нам тоже не подходит». Разочарованно цокнул Вард. «Жаль, я надеялся на него». «Значит, остается последний выбор. Мы должны отправиться в первый радиус, как бы мне не хотелось этого избежать». Офицеры замолчали. Даже у всезнающей Лизы не нашлось других идей. Ха. судя по вашим лицам, вы со мной согласны», — усмехнулся Варт. «Ты наш командир», — спокойно произнесла Кассиопея, молчавшая весь разговор до этого. «Если считаешь, что мы должны идти, значит, надо идти». «Тогда так и сделаем. Но не сразу. Подождем, сколько можно. Вдруг Алекс вот-вот появится. Но если припечет, сразу уходим». Строитель продержался над Чернильным морем несколько часов. За это время они уничтожили семнадцать кракенов. Казалось бы, что адепты приноровились и смогут и дальше стоять за барьером. Но в последний раз к ним приплыли сразу четыре чудовища. Пришлось рисковать, и Легион едва не потерял целый отряд боевиков, когда атака одного из чудовищ прошила ослабленную защиту и разметала строй адептов. В этот момент Варп понял — пора уходить. Им везло слишком долго. У него появилось нехорошее предчувствие, что скоро они встретятся с противником не из своей лиги. Поэтому Легион немного отдохнул и нырнул в Чернильное море. Но на этом их приключения не закончились. По пути они уничтожили еще шестерых поднимающихся кракенов. К счастью, монстры летели поодиночке. К тому же, по какой-то причине, в момент встречи строитель и чудовище не сталкивались лоб в лоб на большой скорости, а просто видели друг друга, словно одновременно выходили из-за угла. Эта странность была еще одной загадкой кишки, в которую Варп не хотел даже вдаваться. Так или иначе, поднимающиеся кракены оказались не готовы ко встрече с ордой адептов. А вот те действовали нахрапом, били из всех орудий, после чего Касс вышвыривала врага из кишки, и строитель продолжал полет. Что происходило с монстрами дальше, никто не знал. Возможно, враги возвращались в туннель или погибали в бездне. Варп надеялся на последнее. Через некоторое время кракены закончились, и путешествие больше не прерывалось. Но Варп не расслаблялся, его ждал первый радиус, где даже Алекс еще не бывал. «Губернатор, мы подлетаем», — сообщила ему Элиза. «Сканеры докладывают, что тишка меняется». «Называй меня просто по имени», — попросил он. «В первом радиусе наши титулы ничего не значат». «Хорошо, Варп». «Сообщи Баку, чтобы он сразу на выходе включил маскировку. Я не хочу, чтобы местные заметили нас. Возможно, мы сможем их обмануть». «Не сможем», — с сожалением произнесла Элиза. «Сканеры доложили, что нас уже заметили. Собственно, так мы и узнали, что приближаемся к выходу. Видимо, у адептов первого радиуса есть оборудование для наблюдения за кишкой». «Бездна!» «Когда действуем по второму варианту, никто не покидает строителя. Все сидят внутри!» «Я передам ваш приказ!» Элиза замолчала, а варп уставился в любимое панорамное окно. Пока там ничего не было видно, однако через несколько минут темнота мигнула, и перед его взором показался космос без звезд, огромный астероид и большой каменный диск на поверхности. Что интересно, на этом диске и вокруг валялись все семнадцать убитых легионом Кракенов, а между ними бродили адепты. Но как только строитель выбрался из кишки, адепты внизу синхронно подняли головы. На новичков они смотрели с большим интересом. «Похоже, нас ждали. С прибытием нас!» — пробормотал Варп. «Бездна. Питомник Кракенов. Алекс». Зрелище матки развеяло некоторые иллюзии Алекса. Например, что у Вселенной не хватает слуг. Очевидно, хватало с избытком. А в Вантан направляли малую долю чудовищ. Это намекало, что их используют где-то еще. Либо питомник включается и выключается по мере необходимости. Но в любом случае завалить Вантан кракенами проблем не представляло. А убить неуязвимую матку он не мог. Его излюбленная тактика, когда он забирался внутрь монстра и быстро убивал его, тут не работала. Слишком странным был его враг. Первый вопрос. Как матка выдерживает давление монстров шестнадцатого уровня, если у нее нет врат и связи с силой? Хотя... Алекс вдруг задумался, что у червя тоже не было врат. Но это не мешало тому собирать энергию с целых кластеров. Однако старший братец имел связь с пространством, так что аналогия была неполной. «Я думаю, что матку защищают ее размеры», — задумчиво протянул Алекс. «То есть, чем больше монстр, тем больше у него сил? Ха, логично, но не оригинально», — Фыркнула миром. «Зачем придумывать что-то оригинальное? Достаточно сделать живую планету и накачать ее под завязку энергией. Это кого угодно сделает сильным». Тем более, как я уже говорил, матка — не монстр. Это отдельный мир со своими законами. Раз ее накачивают энергией, то можно перерезать поток. Разумно предложила миром. Для этого мы должны изолировать ее от вселенной для начала. А это вряд ли возможно. Но даже если бы мы нашли способ обрубить все связи, то посмотри на эту махину. Мы устанем ждать, пока она иссохнет. На это уйдут тысячи лет. «Нет, нам нужен более быстрый способ. Можно отрезать куски и выбрасывать в бездну», — неуверенно произнесла спутница. «Матка гораздо сильнее и прочнее, чем тебе кажется. Она переваривает тела адептов и артефакты и выдерживает давление миллионов кракенов. Подозреваю, что она еще и регенерирует очень быстро. Поэтому больших кусков не отрежешь, а маленькие...» Это все равно, что пытаться вычерпать море. Полетели отсюда. Алекс не спешил лично знакомиться с маткой. Пока на него не обращали внимания. Но все могло измениться, если он начнет активные действия. «Надо бить наверняка», — решил он. В конце концов, его мысли сосредоточились не на матке, а на самом этом месте, которое чем-то напоминало Зеранг. Планету древних также можно было назвать искусственной другой страной. Только так древние могли выжить в центре аккреционного диска, причем защита Зиранга отличалась от дворцов пространства. Собственно, он больше походил на питомник, чем на любой дворец. Но защита не была совершенной. Алекс прекрасно помнил прорывы аккреционного диска на поверхности. когда тут и там возникали всполохи огня, убившие немало охотников за знаниями древних школ. Да, питомник плавал не в аккреционном диске, но бездна считалась еще более страшной стихией, чем потоки плазмы вокруг черной дыры. Пусть даже бездна действовала не так мгновенно, зато в ней пропадали адепты куда более высокого уровня. с этим уже можно работать», — задумался Алекс. Он вернулся к барьеру и начал его изучать. Тот состоял из двенадцати мембран. Они оказались непрочными и легко проницаемыми. Однако питомник защищали не сами мембраны, а аномалии между ними. Мягкая защита. Впрочем, действовала она на удивление эффективно. И как ее пробить, Алекс затруднялся сказать. Слишком большое расстояние было между мембранами для одного удара. Это была не граница, а скорее целая пограничная зона. Вот если бы внутри питомника сидел старший братец и помогал, то можно было заманить внутрь бездну, как это произошло в Антане. Но внутри сидели лишь монстры и матка. А в одиночку Алекс не сможет направить бездну внутрь. Как раз предыдущий опыт показал, что бездна не хлыщет под напором, словно вода через щель в подводной лодке. Это была довольно неподатливая стихия. Так что он отбросил этот вариант. С другой стороны, питомник, в отличие от кластера, имел скромные размеры. Это открывало перед Алексом новые возможности. «Нам пора наружу», — сообщил он миром. «Придумал что-нибудь?» «Попробуем заминировать эту штуку».